Глава 7. И что, имея под боком настоящего мага, на следующий день ты проснулся как огурчик? Ага, зеленый и в пупырышках. С кровати я поднялся по-нормальному только через два дня, зато почти здоровым. А до того валялся пластом и большую часть времени спал. Не знаю, подействовал ли так магическое лечение или сам организм подкузмил, но как есть. Зато после этого стремительно пошел на поправку и все больше времени проводил на ногах. Вот и сейчас, спустя неделю после моего прибытия на остров, я проснулся и сразу же отправился на речку. За водой, д да и освежиться заодно. Из одежды на мне были только штаны и ремень с подаренным кинжалом. А вот без обуви ходить я так и не успел еще привыкнуть. Нет, если не спеша, то все нормально, но стоит ускорить шаг как обязательно поймаешь голой пяткой острый камешек, либо сухой стебель обломанной травы. Вроде бы и не критично, но неприятно же. Так что, несмотря на жару, шел в ботинках. В общем, вид мой разительно отличался от местных, несмотря на схожую с ними внешность. А еще мне мешалась железяка на поясе. Всегда предпочитал небольшие и удобные ножи, полагая, что такие свинорезы — удел мамкиных боевиков. А вот поди ж ты, сподобился на старости лет. Да еще и стыдно было перед самим собой. Понимал же, что эта железка у меня не больше, чем просто понты. Как новенький айфон удивиться с надутыми губами. Все равно по-человечески использовать не умею, не деревяшки же им строгать. Дорога до речки, по моим ощущениям, занимала минут 15 неспешным шагом. Очень хотелось пробежать это расстояние, вдыхая вкусный, чистый воздух разогнать кровь по венам. Но нельзя, только-только на ноги встал. А вот поплавать рискнул. Вода была холодной, несмотря на лето, что неудивительно, текла-то с гор. Да и переплывал я эту речушку всего за несколько грибков, но все равно радовался, как ребенок. Давно на пляже не был, лет пять точно, вот и вспоминал молодость. А в море лезть пока не рисковал. Не заметил, чтобы кто-то купался а выяснить, почему не хватало словарного запаса. Может, тут твари опасные водятся, а может, просто не принято. Искупавшись, выскочил на берег и, пока не обсох, подхватил тяжелые деревянные ведра и, зайдя обратно в воду по пояс, набрал воды. Мог бы из берега, но почему-то мне казалось, что чем глубже, тем вода чище. Так и отправился обратно, мокрый, и с двумя полными ведрами в руках. И нарвался на комитет по встрече неместного гада местными четкими пацанчиками. Не знаю, может быть, вся молодежь в любом из миров страдает такой причудой, или это лично мне повезло, но вот как-то так. Аж ностальгии повеяла. Вспомнилось, как подростком провожая девчонку в чужой район, ты всегда мог на обратном пути нарваться на такую вот встречу. Причем пока ты шел с ней, тебя не трогали, а вот по возвращении... Так и здесь... Первые два дня я просто сопровождал Каю, мне даже ведра нести не позволяли, а спорить с моим личным лечащим врачом было чревато. И вот стоило в первый раз пойти одному и все. Причем вся тройка встречающих была той же, что и в прошлый раз, когда мы с Каей прибыли на остров. «И чего прицепились?» спрашивается. «Да еще и явно не простые ребята, явно не голодьба, стоят в добротных кожаных сапогах да с оружием на поясе». «Да, чуть-чуть не дошел», покачал головой я в ответ на пылкую речь предводителя троицы. «Наверное, здоровается?» И, ставя ведра на землю, поприветствовал их в ответ. Сам пошел нахер. Дальше даже думать не стал. Помнил из молодости. «Вступишь в полемику, будешь бит, да еще и виноватым останешься». «Не-не-не, староват я стал для таких игр» а потому одним движением расстегнул пряжку ремня и, резко шагнув вперед, пнул от всей души в голень зачинщика и понеслась. От добивающего удара в лицо молодой человек успел увернуться, а там в драку включились и его товарищи. Интересно получилось, но больно. В какой-то момент, поймав захват одного из противников, я красиво бросил его через себя, но при этом получил кулаком в ухо и поплыл. Дальнейшее помню плохо. Часть ударов я пропускал мимо, часть ловил на корпус, а иногда и по лицу знатно прилетало. Только в какой-то момент драка резко прекратилась, как отрезала. Троица агрессоров подобрала брошенное на землю оружие, молча собралась и быстренько свалила, опустив головы и не оглядываясь, а я поднялся на ноги и, нацепив оружие обратно, подхватила прокинутые ведра. И только потом обернулся на дом Каи. Там на крыльце стоял кузнец, и, сложив массивные руки на груди, провожал взглядом троицу молодых людей. Потом перевел взгляд на меня, усмехнулся чему-то и не спеша ушел в кузницу. А я стоял и смотрел ему вслед, чувствуя себя подростком. Потом встряхнулся, пощупал рукой явно подбитый глаз и улыбнулся разбитыми губами. Прям как в детство вернулся. После того, как сходил за водой еще раз, накинул китель и отправился в кузницу. Там встал у двери и некоторое время наблюдал за таинством. Кузнец и его дочь изготавливали какой-то сложный механизм, причем Кая все время что-то колдовала над металлом, а ее отец щипцами и молоточком придавал детали нужную форму. Зрелище меняющего форму куска железа, искрящегося магическими искорками, завораживало, и я опомнился только, когда меня окликнул Ламар. «Ветер дай!» Кивнув, я подошел к мехам и, обхватив толстую ручку, принялся равномерно подавать воздух, при этом глядя во все глаза на работу мастера. И радуясь при этом, что меня впервые пригласили поучаствовать в процессе. Глядишь, еще через недельку и вовсе позволит молотком постучать, создавая что-нибудь, а там... «Больше!» — вырвал меня из мечтаний голос кузнеца, и я, опомнившись, начал активнее работать мехами. А ближе к обеду, когда я уже едва смог разогнуть спину, мне продемонстрировали результат как минимум нескольких дней работы. И я весь обед гадал, что же это за штука такая, и только к вечеру сообразил, да и то с подсказкой. Кая, видимо, и мучения просто показала мне на одну из башен города, на которой был установлен здоровенный арбалет. Мы как раз шли на ежедневные вечерние занятия, которые девушка проводила с местными детьми. Проводились они в одной из пустующих хижин, которую, по всей видимости, община выделила специально для этого, и дорога наша шла вдоль крепостной стены. «Для корабля», — пояснила моя спутница. «То есть мы создали деталь корабельной артиллерии?» — уточнил я по привычке на родном языке, а потом спросил уже на местном. «Где корабль?» — универсальный жест, которым мне ответила Кая, расшифровывать не пришлось. «Нету?» Не став расстраивать девушку дальнейшими расспросами, я заткнулся, задумавшись о мастерстве местных кузнецов. Металл, который ковался как мягкий воск, я после тайком попробовал поцарапать своим кинжалом и не преуспел. На черной поверхности не осталось даже следов от моих попыток. Вздохнув, я только головой покачал. Когда я сам достигну таких успехов? Получится ли у меня до отбытия домой научиться хоть чему-то, Вопросы, вопросы. Единственный вопрос, на который я точно знал ответ, это то, что еще до осени я попробую отправиться на остров, где находится мой портал. И этому было несколько причин. Причем первая была самой банальной. Осенью начнется сезон штормов, а путешествие на лодке и без того весьма рискованное занятие. А вторая причина заключалась в том, что осенью общину, которая меня приняла, ждут серьезные изменения какие конкретно, я так пока и не понял, но в том, что что-то назревает, был уверен. Как и в том, что срок этому событию как раз-таки осень. Уж больно часто это слово звучало в вечерних разговорах кузнеца с дочерью. И атмосфера этих разговоров была, если не похоронная, то тягостная точно. За размышлениями и так недолгая дорога пролетела совсем незаметно. И вот мы уже внутри дома, где, рассевшись в ряд на полу, нас ждут трое детей лет десяти. Все трое мальчишки, озорные и непоседливые, как и все в этом возрасте. Поэтому занятия никогда не занимали больше часа. Нет, проводились занятия и с детьми постарше, но реже, и меня на них не звали. Смысла не было, все равно ничего не пойму. В эту же группу я приходил уже четвертый раз, с тех самых пор, как встал на ноги. И если в первое мое посещение класса дети постоянно косились на меня, отвлекаясь от процесса, чем жутко раздражали строгую учительницу, то теперь молча проводили взглядами и забыли, чем вызвали мое немалое облегчение. Если честно, то поначалу я был уверен, что Кай все это надоест рано или поздно и меня выставит на улицу. Войдя в дом, привычно проковылял в дальний угол, где и уселся прямо на пол в ожидании урока. Причем мне сразу выдали сверток с завернутым в трепицу кусочком горного хрусталя, как и в прошлый раз, и прочитали лекцию. «Смотри, повторяй». Кивнув, я расстелил перед собой кусок ткани и, положив на нее камень, приготовился. Тем же самым занимались и дети, сидящие передо мной. Вот только им Кая что-то долго и многословно рассказывала, а я сидел как дурак, практически ничего не понимая. Ну и ладно, в конце концов, что я, не русский, что ли? Мы же всегда сначала делаем, а уже потом читаем инструкцию, да и то только если сломаем. Но чаще все-таки нормально получается. Вот и сегодня я хмуро следил, как дети медленно, но уверенно заставляют летающие вокруг искорки влетать в кристаллы хрусталя и пытался понять, как же они это делают. Вроде не шевелятся, значит, руки и всяческие жесты тут ни при чем. Не говорят ничего, только сопят напряженно в две дырочки. А один и вовсе даже язык слегка высунул. Сосредоточен, блин. Значит, и заклинания тоже мимо. Даже мысленно проговариваемые. Наверняка бы хоть кто-нибудь губами шевелил. Дети же. Так и сидел. То смотрел на других, то сам таращил глаза, пытаясь силой мысли впихнуть хоть одну искорку в камешек. И все отчетливее понимал, что что-то делаю не так. Дети-то сидят расслабленные а я, наоборот, напряжён даже устал, как будто стометровку пробежал. Попытался расслабиться, прикрыл глаза. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Пойдём». Встрепенувшись, я открыл глаза и с недоумением огляделся вокруг. На улице уже начало темнеть, дети куда-то исчезли, а надо мной стояла ехидно улыбающаяся Кая, протягивая мне руку. «Блин, вот тебе и расслабился». Пробормотал я, хватаясь за протянутую руку, и со стоном выпрямляя немевшие ноги. Стыдно должно быть, Серега. Со времен института на занятиях не спал, хотя с тех времен я и на занятиях не был. По пути домой Кая все время на меня косилась и весело улыбалась, чуть ли не впервые с момента прибытия на этот остров. А я что, хоть что-то у меня получилось. Если не колдовать, то хотя бы поднять настроение девушки. А то ходит все время хмурая. Впрочем, ее хорошее настроение испарилось, как туман под ярким солнцем. Стоило нам подойти к бухте и увидеть там толпу народа, радостно встречающую два корабля, только что прибывших на родную землю. Воины, сошедшие на берег, несли многочисленные мешки, по всей видимости, с добычей, и гордо посматривали на своих домашних, ждавших их из похода. А впереди отряда шествовал, по-другому и не скажешь, их предводитель в стальной керасе и сикерой за спиной. И, кстати, единственный из встреченных мной здесь местных обладатель рыжей шевелюры. Мы с Кайей наблюдали за этой встречей издалека, причем я смотрел с любопытством, а девушка хмурая из-под «Ты чего?» — наконец решился спросить я, состроив на своей роже выражение вопроса. «Три корабля», — кратко ответила мне девушка и сопроводила свои слова жестом, показав три пальца. «Там два». Подумав, я сообразил, о чем речь, а когда понял, обернулся обратно к толпе и только сейчас заметил, что кое-где мелькают лица, на которых совсем нет радости. Скорее уж, наоборот. «Понятно», — покачав головой, подытожил я. «Четыре потопленных галеры только при мне. Если так дальше пойдет, то скоро вы будете ходить исключительно пешком». Видимо, Кая подумала о том же и, поджав губы, резко развернулась и быстро зашагала домой, даже не обернувшись посмотреть, иду ли я следом. А уже дома о чем-то долго спорила с отцом, по-видимому, не стесняясь в выражениях. А закончился этот разговор ударом отцовского кулака по столу. И все, в доме снова наступила тишина. Я же даже гадать не стал, о чем идет речь, поскольку, не став ужинать, сразу отправился на свою постель, где, пользуясь тем, что на меня никто не обращает внимания, сидел снова перед кристаллом, и пытался повторить то, что при мне получалось у детей, и совершенно не получалось у меня. Вот только упрямые искорки не желали лезть в камень, они вообще вели себя так, словно им было на меня плевать, сволочи мелкие. Через некоторое время меня окликнули, и, подняв голову, я увидел девушку, протягивающую мне кружку с местным аналогом чая. При этом Кая неодобрительно покосилась на кусочек хрусталя, который я самовольно прихватил с собой, но ничего не сказала. А я, скорее всего, покраснел, но извиняться не стал, я же с возвратом. Положив кристалл на сундук, поднялся и, взяв кружку, кивком поблагодарил девушку. Сел было за стол, но, заметив, что кузнец уже укладывается спать, вышел на улицу и сел на лавочку у стены. «Самому мне спать не хотелось». Посидев немного, достал из внутреннего кармана сигару и задумчиво покрутил ее в руках. А потом спрятал обратно. Незачем это, пока еще не сильно хочется, значит не нужно. Через некоторое время ко мне присоединилась Кая, тоже с кружкой в руках. Так мы и сидели молча, просто глядя в темноту и думая каждое о своем. Не знаю, о чем думала девушка, а я вспоминал дома и прикидывал, хочу ли туда вернуться. «Там меня никто не ждет и никто не заметит, что меня нет. Дед давно уже умер, родители встречают старость в другом городе, переехали туда, где теплее, как только вышли на пенсию. А потом к ним уехала моя сестра. Меня тоже звали, но как-то не уверена, что ли. Отвыкли они от меня, а скорее всего и не привыкали никогда. Это сестра поздний ребенок, который всегда был рядом с ними». Я же рос в тот период, когда разгул рыночной экономики не оставлял родителям свободного времени на воспитание ребенка. И воспитывал меня дед. А когда они спохватились, было уже поздно. С тех пор я с ними виделся редко, а в последний раз был у них в гостях и вовсе года три назад. Наконец мы, не сговариваясь, поднялись с лавки и отправились в дом, в котором горела одинокая свечка, с трудом разгонявшая темноту. Кая подошла к источнику света и, потушив его, Отправилась спать, я же просто лег на шкуру, опять положив перед собой кусочек хрусталя, но мысли витали где-то далеко от попыток учиться магии. В кромешной темноте искры, мельтешащие перед глазами, особенно раздражали, и в какой-то момент я смахнул их в сторону, сам не зная как, просто машинально. И лишь через несколько минут сам понял, что только что сделал. Подхватившись, я вскочил и, взяв кристалл, кинулся к обеденному столу, по пути опрокинув лавку, но даже не обратил на это внимания. Там, положив на стол камень, снова попытался направить в кристалл искру. Сильно не сразу, но у меня это получилось. А через какое-то время к этой искре присоединилась еще одна, а потом еще и еще. Наконец кусочек хрусталя начал светиться в темноте, как небольшой светодиод, и, довольный собой, я поднял его со стола двумя пальцами, поднося к глазам, вглядываясь внутрь камня. Разумеется, ничего не увидел, но это было уже неважно. Я сделал это. Выполнил вступительный урок начинающих магов. Ха! Выдохнул я, подбросив кристалл в воздух и подставляя ладонь, чтобы поймать его, но со стороны спальни послышался крик, и камень резко изменил траекторию, улетев в стену, а там взорвался, словно китайская петарда, громко и ярко. «Блин!» — выдохнул я, спрятав руку, которой собирался поймать камень в воздухе, за спину. А потом, виновато посмотрев на злющую Каю, державшую в руке шар огня, разгоняющий темноту, спросил, «А у нас есть еще хрусталь? А то этот немного того сломался». В эту ночь мой словарь местного языка пополнился сразу множеством слов, синонимов слова «дурак».